Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. О Генри, Эльза в Нью-Йорке. Для неопытной молодежи улицы и все вообще пути Нью-Йорка полны ловушек и с и л к о в Но охранители нравственности ознакомились с к о з н я м и несчастных? И большинство опасных путей охраняются специальными агентами. Последние всячески стараются отстранить от молодежи опасность, которая ей ежеминутно угрожает. Этот рассказ вам покажет, как благополучно они провели мою Эльзу через все опасности к той цели, к которой она стремилась. Отец Эльзы был закройщиком верхней одежды в магазине Фокса и Оттера, помещавшегося на б р о д в е е Он был уже стар и уже не мог быстро ходить по шумным улицам Нью-Йорка. Однажды неопытный шофер с шип его с ног за неимением другой более интересной жертвы. Старика привезли домой, где он пролежал около года и умер, оставив два с половиной доллара наличными деньгами. И письмо от мистера Оттера, обещающего сделать все, что было в его силах, чтобы прийти на помощь верному старому служащему. Старый закройщик смотрел на это письмо как на ценное наследство, оставляемое им своей д о ч е р и и он с гордостью вручил его ей, когда ножницы судьбы перерезали нить его жизни. Затем на сцену выступил квартирахозяин. И принял участие в ликвидации имущества. К сожалению, для полной иллюзии не было снежной вьюги, как в старых романах, чтобы Эльза могла тайком уйти из дома, кутая свои плечи в небольшую дырявую шаль. Тем не менее, Эльза все-таки ушла из дома, не обращая внимания на неподходящую декорацию. Светло-коричневое пальто Эльзы стоило дёшево. Но оно имело покрой лучших моделей Фокса и о т т е р а а природа с своей стороны щедро наградила ее красивой наружностью, голубыми невинными глазами и одним долларом, уцелевшим от отцовского наследства. Кроме э того, у нее было письмо мистера о т т е р а в нем вся загвоздка. Я желаю, чтобы в моем рассказе все было ясно. детективных рассказов р а з в е л о с ь так много, что их уже никто не читает. Итак, мы видим Эльзу готовой отправиться в свет искать счастье. Относительно письма мистера о т т е р а была одна неприятность: в нем не был указан новый адрес фирмы, которая переехала около месяца тому назад в новые помещения. Но Эльза думала, что она сможет узнать его. Она слышала, что если к полисменам вежливо обратиться, они иногда дают сведения и указывают адреса. Таким образом, она села в трамвай на сто семьдесят седьмой улице и доехала до сорок второй. Эта улица, как она думала, должна была находиться на окраине города. Здесь она в нерешительности остановилась на перекрестке, так как шум и суетня ошеломили ее. До сих пор она жила в предместье Нью-Йорка, так далеко от города, что по утрам ее будили молочницы, везущие молоко в город. Загорелый молодой человек с приятным лицом в мягкой шляпе шел мимо Эльзы в центральное депо. Это был Хэнк Росс с ранчо подсолнечник в Айдахо. Он приехал погостить в Нью-Йорк и теперь возвращался домой. На сердце Хенка было тяжело. Ранчо под с о л н е ч н и к был очень уединенным местом, и в нем чувствовалось отсутствие женщин. Он надеялся найти во время своего пребывания в городе девушку, которая согласилась бы разделить с ним его дом и состояние. Но ни одна девушка в Нью-Йорке не пришлась ему по вкусу. Но вот, проходя сейчас по улице, он заметил с радостным трепетом прелестное наивное личико Эльзы. и ее нерешительную позу, выражавшую сомнение и одиночество, с решительностью, свойственной людям Запада, он подумал: вот подходящая подруга жизни. Он уже чувствовал, что он полюбит ее и окружит ее таким комфортом, и так будет ее любить, что она будет счастлива. э н к повернул обратно и пошел по направлению к ней, так как намерения его были честны. Он уверенно подошел к девушке, снял свою мягкую шляпу. Робкий взгляд Эльзы не успел еще заметить красивое открытое лицо молодого человека, как дюжий п о л и с м е н бросился на фермера, схватил его за шиворот и оттащил в сторону. п о л и с м е н был так возмущен поведением фермера, что даже не заметил, как в нескольких шагах от него грабитель вышел из подъезда с целым мешком на плече. Как вы смеете, сэр, на моих глазах разыгрывать комедию? – з а о р а л п о л и ц м е н Я п о р у ч у ю вас приставать на улице к молодым девушкам. Ступайте подобру по здорову. Эльза со вздохом отвернулась, когда молодого фермера тащили от нее. Ей понравились его светло-голубые глаза на загорелом лице. Она перешла улицу, думая, что уже находится в том районе, где работал ее отец. Она надеялась найти кого-нибудь, кто бы мог указать ей фирму Фокса и Оттер. Насколько сильно было у нее желание отыскать мистера Оттера, мы, конечно, не знаем. Знаем только, что от своего отца она унаследовала дух независимости и что ей гораздо приятнее было бы найти себе работу, не обращаясь за помощью. К мистеру О'Ттеру. Эльза увидела в ы в е с к у бюро для н а й м а с л у ж а щ и х и вошла туда. Вдоль стены на стульях сидело много девушек. Несколько хорошо одетых дам разглядывали их. Старая леди с симпатичным лицом, белыми волосами и в шуршащем черном шелковом платье подошла к Эльзе. Дорогая моя, сказала она приятным голосом, вы ищете место? Мне очень нравится ваше лицо и ваша внешность. Мне нужна девушка, которая на правах компаньонки могла бы помочь мне по хозяйству. У вас будет уютная комната, и я буду платить вам тридцать долларов в месяц. Не успела Эльза выразить свою благодарность и согласие на предложение старой леди, как ее схватила за руку какая-то женщина с золотым пенсне на носу и оттащила ее в сторону. Я мисс т и п п ь б а у м сказала она, член Общества охраны девушек ищущих труда. На прошлой неделе мы воспрепятствовали сорок семи девушкам поступить на места. Я дежурю здесь специально для этого. Я должна предупредить и вас. Остерегайтесь всякого, кто предложит вам место. Разве вы можете знать, не захочет ли эта женщина заставить вас работать как рудокоп а в угольной шахте или даже убить вас, чтобы воспользоваться вашими чудными зубами? Ведь она же может быть зубным врачом, если вы согласитесь принять какую бы то ни б ы л о работу. Без позволения нашего общества вы будете арестованы одним из наших агентов. Ну что же мне делать? сказала Эльза. У меня нет ни дома, ни денег. Мне нужно заработать на хлеб. Почему мне не позволяют принять предложение этой симпатичной леди? Я не знаю, сказала мисс Тикельбаум. Это дело нашего комитета. Моя обязанность вас предупредить. Вы мне дадите в а ш е и м я и адрес и будете являться в нашу канцелярию каждый четверг. У нас записано шестьдесят девушек, которые ждут очереди и которым в свое время позволят принять места по мере того, как откроются вакансии в нашем списке квалифицированных работодателей. Их теперь значится уже двадцать семь. Каждое воскресенье в нашем обществе происходит молитвенные собрания, затем концерт. И угощение лимонадом вход свободный. э л и з а п о спешила уйти, поблагодарив м и с т е к а л ь б а у м за свои временные предупреждения и совет. Ей, конечно, ничего другого не оставалось, как попытаться найти мистера о т п о р а Но пройдя несколько домов, она увидела в окне кондитерское объявление: требуется кассирша. Она вышла, бросив предварительно быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться. что член общества охраны девушек, ищущих труда, не следит за ней. Владелец кондитерской был добродушный старик. Распросив Эльзу довольно подробно, он решил, что она подойдет для работы кассирши. В ее услугах нуждались сразу же, и довольная Эльза, сняв пальто, начала уже усаживаться на стул перед кассой. Но раньше, чем ей это удалось сделать, Перед ней появилась сухощавая леди с стальными очками. Подняв палец, леди воскликнула: "Девушка, остановись!" Эльза поднялась. "Знаете ли вы?", сказала леди, "что поступая на это место, вы можете сегодня вызвать гибель сотни жизней в страшных физических муках и обречете столько же душ на вечную гибель?" "Нет, не знаю", испуганно сказала Эльза. И не могу себе представить, как это может произойти. Ром, сказала леди, дьявольский напиток. Знаете ли вы, почему так много людей погибает, когда в театре случается пожар? Конфеты, выделываемые из рома, представляют страшную опасность в пожарном отношении. Наши светские женщины сидят в театре, п ь я н е ю т кушая конфеты, наполненные ромом. Когда возникает пожар, они не в состоянии бежать, так как моментально вспыхивают. Магазины, торгующие конфетами, дьявольское наваждение. Если вы способствуете продаже этих коварных конфет, то способствуете гибели души и тела вашего ближнего. Подумайте, девушка, прежде чем прикоснуться к деньгам, которые вам платят за эти дьявольские конфеты. Боже мой, сказал р а с т р о г а н н ы й Эльз. Я не знала, что эти конфеты содержат ром, но мне нужно же на что-нибудь жить, что мне делать? Отказаться от места, сказала Леди, и пойти со мной. Я скажу вам, что делать. Заявив владельцу кондитерской, что она передумала насчет места, Эльза надела пальто и вышла с Леди на улицу, где ожидал ее элегантный экипаж. Ищите какой-нибудь другой работы. сказала леди и помогайте раздавить многоголовую алкогольную гитру. И с этими словами она села в экипаж и уехала. Значит, мне все-таки нужно обратиться к мистеру Оттеру, сказала грустно про себя Эльза. И мне очень жаль, потому что я охотнее пробила бы себе дорогу без его помощи. Около ч е т ы р н а д ц а т й улицы. Эльза увидела у одной двери прибитое объявление, на котором стояло: требуется немедленно пятьдесят п о р т н и х для ш и т ь я театральных костюмов. Плата хорошая. Она уже собиралась войти, когда торжественного вида мужчина, весь в чёрном, положил руку на её плечо. Дорогое дитя, сказал он, я умоляю вас не входить в это о б и т а л и щ е дьявола. Господи Боже мой! воскликнул а Эльцус некоторым нетерпением. Кажется, дьявол вмешивается во все дела в Нью-Йорке. Что же здесь нехорошего? Здесь торжественно проговорил мужчина. и з г о т о в л я ю т с а р и г а л и сатаны, другими словами костюмы, которые носят на сцене. А сцена путь к разврату и гибели души. Неужели вы хотите рисковать блаженством вашей души? Поддерживая сатанинское дело, р а б о т о й ваших рук. Знаете ли вы, мое дорогое дитя, к чему приводит театр? Знаете ли вы, куда идут актеры и актрисы после того, как опускается занавес? Не знаю, сказала Эльза. Очевидно, домой. Но разве вы думаете, что с моей стороны было бы грешно зарабатывать себе на хлеб шитьё? Мне нужно найти какой-нибудь заработок и как можно скорее. О святая невинность! воскликнул достопочтенный джентльмен, воздев руки к небу. Я прошу вас, дитя мое, уйдите из этого места греха и беззакония. Ну что мне делать, чтобы получить заработок? спросила э л л з а Хорошо, я не буду шить костюмы для театров, если они такие греховные, как вы говорите. Но мне нужно достать место. Всемогущий Господь позаботится о вас, дорогое дитя, сказал торжественно мужчина. к а ж д о е в о с к р е с е н ь е в сигарном магазине рядом с церковью происходят бесплатные духовные собеседования. Да будет мир с вами. Аминь. Прощайте. Эльза пошла дальше. Вскоре она очутилась в фабричном районе. На большом кирпичном здании красовалась вывеска. Пози и триммер, искусственные цветы. Внизу висело объявление: требуется пятьсот девушек для изучения ремесла, хорошее жалование с самого начала, справиться на втором этаже. Эльза подошла к двери, около которой стояли группами двадцать или тридцать девушек. Одна из них высокая, в черной соломенной шляпке, надвинутый на глаза ш а г н у л а и п р е г р а д и л а Эльзе дорогу. Послушай, сказал д е в у ш к а Ты не з а р а б о т а й или идешь туда? Да, сказала Эльза, мне нужна работа. И не думай идти туда, сказала девушка. Я председательница стачечного комитета. Нас четыреста работниц, которых рассчитали за то, что мы требовали пятьдесят центов надбавки в неделю. Ты слишком смазливая, чтобы быть простой работницей. Ступай и постарайся найти себе другое место. Я попробую найти где-нибудь в другом месте. сказала Эльза. Она б е с ц е л ь н о побрела по бродвею и внезапно сердце ее учащенно забилось. Она увидела вывеску «Фокс и Оттер», протянувшуюся через весь фасад высокого здания, как будто невидимая рука привела ее окольными путями к этому дому. Она вошла в магазин. И попросил у служащего доложить мистеру Оттеру о ее приходе и передать ему письмо, которое он написал ее отцу. Ее провели прямо в его кабинет. Когда Эльза вошла, мистер Оттер встал из записменного ь стола и, взяв ее за обе руки, сердечно приветствовал. Это был полный мужчина средних лет, немного пришивый в золотых очках, вежливый, хорошо одетый, самодовольный. Так вот, значит, дочурка старого Битти. Ваш отец был один из наших самых ценных и работоспособных служащих. Он ничего не оставил вам после смерти, но мы не забыли его верной службы. Я уверен, что найдется вакантное место среди наших манекенщиц. О, это очень легкая работа. Ничего нет легче. Мистер Оттер позвонил. д л и н н о н о с ы й служащий просунул часть своего туловища в дверь. Пошлите сюда мисс х а у к и н с сказал мистер Оттер. Мисс Халкинс явилась. Мисс Халкинс, сказал мистер Оттер, принесите для мисс Битти для примерки манто, отделанный русскими соболями, и погодите одну из последних моделей шляпы из черного тюля с белыми эспри. Эльза стояла перед большим зеркалом. с раскрасневшимися от волнения щеками, глаза ее сияли как звезды. Она была прекрасна, увы, она была прекрасна. Я желал бы закончить на этом свой рассказ, но боюсь, что вы будете недовольны. Рассказ должен быть доведен до конца. В таком случае я его доведу до конца, то есть почти до конца. Но прежде всего я хотел бы поднести букеты мудрому полисмену, леди, члену общества охраны девушек, стороннице запрещения продажи конфет с ромом, небесному к о р м ч е м у который восстает против театральных костюмов и всем тысячам добрых людей, которые предохраняют молодежь от сетей, расставленных на каждом шагу в большом городе. А затем я хотел бы указать. Как они все способствовали тому, чтобы Эльза достигла б л а г о д е й с т в и я своего отца, ее доброго друга и избавителя от бедности? Это был бы очень хороший конец в старом духе. Я бы очень хотел написать такой конец, но мне нужно добавить еще два или три слова. В то время как Эльза восхищалась собой в зеркале, мистер Оттер подошел к телефону и назвал какой-то номер. Не спрашивайте меня, какой это был номер, я забыл. Оскар сказал: он, "Я хочу, чтобы вы на сегодняшний вечер сохранили для меня тот же стол. Что? Ну да, тот в мавританской комнате налево от пальм. Э, да, два. Да, как всегда, виски, а к жаркому яганасбергер восемьдесят пятого года. Если он не будет такой температуры, как следует, я переломаю вам все ребра." Нет, не с ней. Нет, новенькая. Персик, настоящий персик.